Глава 35. Надеюсь, у тебя там не крыса? Ольга, зажмурив глаза, пыталась позвать драконицу, представляя широкую дорогу, но в ответ была только тишина. «Бабулечка, мне не удалось!» Мысленное прощание было резко прервано. Джонатан поймал её за талию и взлетел чуть выше лесного массива. «Теперь поняла, что с будущим мужем шутки плохи». И в следующий раз хорошенько подумай, прежде чем попытаешься меня обмануть. Я вижу тебя насквозь. Думаешь, что ты налеталась. Идём жениться. Я подготовил домашний артефакт». Когти сомкнулись, ещё крепче обхватывая добычу. Ощутив всю безвыходность ситуации, Ольга не выдержала и закричала. «Да ты трус! Ты просто ребёнок, который всю жизнь был обделён любовью! Признайся, что боишься моей драконицы! Её силу тебе никогда не обуздать!» Даже если женишься, она не признает тебя и не поделится магией. Ты ведь этого боишься, Джон?» Колотила она кулаками по когтистой лапе. Дракон наклонил морду вниз. «Что ты сказала? Повтори!» Джонатан взмыл под облака. «Я ничего не боюсь. Ради любви к тебе я готов умереть. И я это докажу. Я стану равным тебе. Мы оба полетим, словно птицы. Но я сдержу слово и не обернусь, чтобы не случилось. Буду рядом до конца». «Нет, нет, нет!» — сначала шепотом, а затем, перейдя на крик, начала умолять Ольга. «Не отпускай, я согласна замуж! Навеки стану твоей, и ошейник не попрошу снять! Зря я попыталась тебя разозлить!» Но её голос потонул в шуме ветра. «Идиот, что ты наделал?» Слёзы застилали глаза. Девушка смотрела на рядом падающего Джона и не могла понять, как такое могло произойти именно с ней. Какую-то секунду Оля заметила, что Джонатан начал падать быстрее, а она замедляться. То же самое, похоже, увидел и мужчина. Он тут же обернулся драконом и взмыл к Ольге, но не успел перехватить ее. На перерез ему спикировал Константин. семён радостно завис перед лицом Оленьки. «Я держу тебя, красотка! Как же ты нас напугала! Почему не перекидываешься? Забыла, как звать драконицу?» Тут он увидел ошейник и нахмурился. Водная подушка подхватила стройное тело, и Николас осторожно притянул девушку к себе, подняв на уровень глаз. Оля, плача, кинулась целовать нос мужа. Тот покосился на её округлый живот и удивлённо спросил. «Что у тебя там?» Девушка, проследив за его взглядом, ответила, что скоро их станет пятеро, чем ввела дракона в полный ступор. «Но так быстро живот не вырастает. Или вырастает?» От дальнейших объяснений влюблённых отвлёк грозный рык дерущихся драконов. «Николас, нужно быть аккуратнее. Мне показалось, что Джон немного не в себе. Он скинул меня со скалы и сам прыгнул. У вас бывают лечебницы для драконов?» Девушка заворожённо смотрела на бой. «Ник, почему Кости не защищается магическими атаками?» Скорее всего, потому что служит дому, к которому принадлежит мерзавец. В какой-то момент Джон ударил магической волной в грудь противнику. Константин, кувыркаясь, отлетел на приличное расстояние. Пока он выравнивал дыхание, Джон обернулся магикам и со словами «Ольга, я тебя люблю!» камнем полетел вниз. Девушка закричала, посмотрела на Ника, но боковым зрением увидела, как вниз за Валентийским бросился Костя. Оба скрылись в ночной тиши, и только море шуршало волнами, разбивая их о прибрежные камни. «Николай, помоги! Погибнут же!» Семён, по кивку хозяина, бросился вниз, но вскоре вернулся и сообщил, что у воды никого нет. «Неужели они разбились?» Оля сморгнула слёзы. Ей было очень жаль красивого весёлого Костю, который так неожиданно признался ей в любви и исчез. «Может, ты снимешь с меня ошейник?» И мы оба попробуем их найти. Ошейник я снять не смогу. Немной надет. Я не знаю, каким магическим словом он закрыт. Нужно добираться до артефактора. Он снимет. Уже поздно. Заночуем в этом замке. А за драконов не беспокойся. Они не погибли. На месте Константина я бы связал недоумка и отвез или к родителю, или в полицейский участок. И я не спущу с рук мерзавцу его поступок. «Не бросился за ним и не убил только из-за тебя и нашей тройни». «Какой тройни?» Оля медленно обвела глазами округу и даже заглянула за спину дракону. «Ты что, беременный? У вас мужчины яйца высиживают?» Смеялись все, тыкая лапами в сторону Олиного живота. «Вы что меня пугаете? Это Эридан, и он при смерти. Николас, ты же поможешь ему?» Николас, застонав, спросил. «Надеюсь, у тебя там не крыса?» «Пушистый мантикор», — Оля погладила живот. «Знаешь толк в живности. Полетели в замок. Надеюсь, там будет чем поживиться». Мокрый до нитки Джонатан с помощью пинков и подзатыльников влетел в кабинет отца. Злой, как сто тысяч творлов, Константин вошел вслед за черным драконом. «Я разрываю договоренность. Сами на ней женитесь». «Ваш драгоценный сын чуть всё дело не провалил. Я и так словно уж на сковородке верчусь, а тут этот влюблённый!» Костя выплюнул последнее слово сквозь зубы. «Украл невесту и утащил в замок на скале. Почему я не знаю о замке?» «Ты всё сказал?» Грозный Тарантино поднялся из-за стола. «Джон, это была последняя капля в чашу моего терпения. Твои выходки очень дорого мне обходятся». В наказание утром отправишься в восьмой мир третьего Аквилдона. Поживёшь на задворках миров, без дракона. Подумаешь о своём поведении. В нагрузку, чтобы не скучал твой мозг, займёшь пост управляющего рододобывающей шахты. Выведешь её на первые позиции по добыче, верну тебя домой и отдам родовую сокровищницу. А если нет, останешься ещё на один год. Молчишь? Правильно делаешь. Свободен иди собирайся». Тарантино щёлкнул пальцами, и словно из воздуха из-за ближайшей гордины появились два охранника. «Увести и глаз с него не спускать», последовал приказ. Дверь тихо закрылась. «Сразу говори, влюбился в девчонку? Ещё ни разу ты не отказывался от задания». Мужчина хищным взглядом следил за реакцией Константина. Тот ухмыльнулся и ответил. «За риск мой гонорар удваивается». И, не дождавшись ответа, вышел за дверь. «Каков наглец! Посмотри на него!» С несвойственной ему теплотой в голосе произнёс Тарантино. «Иди, иди. Выполнишь. Втройне награжу».